Глава 54. Может ли быть польза от страха? Первоначально эмоция страха возникла в процессе эволюции с целью защиты живых существ от возможных опасностей в дикой природе. Страх, как и боль, были сторожевыми псами организма древнего человека, которые охраняли его от вредоносного воздействия извне и от рискованных поступков, помогая тем самым сохранить здоровье и жизнь. Разберем же ту пользу, которую организм должен был изначально извлечь из чувства страха. Первая положительная роль страха – предупреждающая и охранительная. Он как бы предостерегает человека от глупых и рискованных поступков, останавливая нас от совершения таких действий, которые могут повредить здоровье или даже лишить жизни. Поэтому, когда подростки уговаривают робкого парня спрыгнуть с моста в воду или залезть на крышу высотного дома, чтобы сделать там селфи, страх покалечиться или погибнуть именно то, что нужно молодому человеку, чтобы отказаться от подобных безрассудных поступков. Сноска. Конечно, бывают ситуации, когда мы вынуждены преодолевать свои страхи, например, в спортивном поединке или во время службы в армии. Но в мирной жизни, когда речь идет о подтверждении ложной храбрости, Лучше проявить страх и остаться живым и здоровым, чем продемонстрировать ненужную смелость и оказаться на больничной койке. Во-вторых, страх мобилизует силы и энергию человека в критической ситуации. Это происходит за счет выброса адреналина в кровь, улучшающего снабжение мышц кислородом и питательными веществами, что позволяет им развивать большую мощность. Побледнение кожных покровов при испуге относится к побочным эффектам адреналина. Кровь, необходимая в минуту опасности мышцам, отливает от кожи. Все остальные реакции, наблюдаемые при страхе у человека и животных, также были изначально полезны. Например, волосы на голове, вставшие дыбом от ужаса, должны были визуально увеличить размер человека и напугать потенциального врага. В-третьих, страх способствует лучшему запоминанию опасных или неприятных событий. Страх активизирует работу памяти и делает ее следы особо прочными. Так наши предки запоминали места, где они подвергались нападению диких зверей или людей из враждебного племени. Другой пример. Ребенок, который обжегся один раз у открытого огня, долго помнит об этом а тот, кто однажды схватил осу и был ужален, будет всю жизнь избегать желто-черных полосатых насекомых. Сноска. Кстати, на этом свойстве основано явление мимикрии, сходство незащищенных насекомых с защищенными. Например, осовидные мухи не умеют жалить, но птицы даже не пытаются их клевать, так как принимают за осу, нападать на которую себе дороже. Четвертое положительное значение страха – возможность действовать в условиях недостатка информации, когда ее не хватает для принятия всесторонне продуманного решения. Тогда стратегию поведения диктует страх. Если мозг не знает, что предпринять в критической ситуации, а у разума нет взвешенного и проверенного логикой рецепта, то организм предпочитает довериться вековому опыту инстинктов и эмоций и действует по принципу «борьба или бегство». В-пятых, страх выступает регулятором агрессивности и служит утверждением социального порядка. Страх перед наказанием сдерживает проявление агрессивности человека и удерживает многих несознательных граждан в рамках закона. Если посмотреть в уголовный кодекс, то можно увидеть набор наказаний от штрафа и исправительных работ до пожизненного заключения. Получается, что страх перед наказанием является важной сдерживающей силой для людей, намеревающихся нанести вред чужому имуществу или здоровью.